— Опять ты? — как ни в чем не бывало, — спросил Вильхиор. — Опять я, — согласился я. — А что делать? Жизнь такая. — Что на этот раз? — Да ничего особенного. Просто я теперь на полутюремном режиме. Туда нельзя. Сюда только с сопровождением. Тошнит тоже от всего. — Это уже не мои трудности, — отмахнулся Вильхиор. «Ты узнал об искусственном интеллекте то, что спрашивал Кей?» Я вздохнул. «Узнал». «Диктуй», — отозвался Вильхиор. «Конечно, только у меня вопрос». «Опять?» «Конечно, опять», — огрызнулся я. «Ты можешь начать меня учить искусству?» «А зачем?» — удивился Вильхиор. «Как это зачем?» «Защищаться вот зачем». «Чтобы опять привлечь внимание агентства?» Я горестно усмехнулся. «А сейчас они про меня забыли совсем!» «Еще нет, но скоро они поймут, что добиваться от тебя нечего и отстанут!» «Ты их не знаешь!» — неуверенно ответил я. «И потом... Я же ведь ученик! Имею же я право...» Вильхиор поудобнее уселся в кресле. «И чей же ты ученик?» — неожиданно ласковым голосом спросил он. «Э -э, — Э-э-э, ответил я, уже понимая свою ошибку. — Правильно, — рявкнул Вильхиор. — Вот он пусть тебя и учит. Я ожидал как раз нечто подобное. Но попробовать все же стоило. — Но он далеко. — А ты можешь появляться раз в неделю. — Вот именно. Всего лишь раз в неделю. И нечего тратить драгоценное время на всякую фигню Раз уж он твой учитель Пусть сам и обучает тебя как хочет У меня своих дел хватает Нам еще нужно три теста сегодня провести и Опять эти тесты Каждое утро я поднимаюсь и еду в агентство Чтобы до вечера торчать нашпигованными проводками И снимаем им десятками камер Каждый день без выходных Я выслушиваю крики Нестерова и нелепые вопросы вроде. «А что вы ощущали, когда упали из окна третьего этажа?» «Что нужно сделать, чтобы читать мысли?» «Ага. Вот прямо сейчас я им объясню на пальцах, как читать мысли, и как летать, и как ускоряться». «Как же меня все достало!» «Даже в магазин со мной ходит неприметный для других, но уже намазоривший мне глаза охранник». «Везде охранники». Я сокрушенно покачал головой. «Вот именно», — по-своему воспринял мой жест Вильхиор. «Так что давай продолжим». «Продолжить-то мы продолжим. Но вот о своих подозрениях, связанных с колдуном, я тебе не расскажу. Принципиально. Я же злопамятный». «И мысли мои теперь так просто не прочитаешь». «Я уже почти научился ставить блок». «Нужно-то всего лишь мысленно представлять каменную стену, и все». Сначала трудновато, но я привыкну.